Параграф 250 из книги Аум Уже наблюдали, как при известном напряжении зрения можно видеть лики прежних воплощений? Можно ясно убедиться, как перестраивается облик нынешний в облик минувших веков. Вибрации и кристаллические образования доказывают присутствие определенной энергии. Не может быть вопроса о самовнушении, ибо оба действующие лица не знают, во что выльется образование. Часто они начинаются не от изменения черт лица, но от каких-то подробностей головного убора или одежды. Сам характер лица меняется совершенно незаметно и в самых неожиданных чертах. Можно отметить, что редко лица остаются в нынешнем облике. При всех таких неожиданных превращениях исключается всякая преднамеренность. Само очень болезненное напряжение глаз показывает, что процесс не ментальный, но психическая энергия действует через глазные центры. Частые такие опыты могут повредить зрение, но наличность таких физических ясновидений чрезвычайно важна. Могут быть ясновидения под внушением, но тогда психическая энергия будет действовать через мозг, и всегда можно заподозрить внушение со стороны от самого гипнотизера, Гораздо убедительнее, когда психическая энергия действует непосредственно Та же непосредственность сказывается и в действиях с маятником жизни Самовнушение также исключено Честный исследователь не знает получаемых следствий Он бывает изумлен более всех присутствующих При первом и втором случае присутствующие вообще нежелательны не следует иметь поблизости нечто, могущее влиять на психическую энергию. Древность таких опытов неисчислима. Кроме того, они служили как в государственных, так и в судебных делах. Нужно признать всю необычную пользу таких опытов с психической энергией. И душевные болезни, и колебания духа, и сама искренность будут доказаны, Также и одержание.